Глава вторая. Общая псарня. Протанин день рождения Генка вспомнил с досады. Еще бы, когда с самого утра ищешь и не находишь в собственной квартире пятый угол. Сегодняшний день для него начался отвратительно. А дальше уже привычно катился по наезженной колее, не желая сменить направление. Ранним утром дверь в Генкину комнату вышиб неслабым ударом лапы бесцеремонный Ральф. «Чего тебе?» – пробормотал плохо соображающий сосна Генка. «Леркина комната направо». Ральф насмешливо фыркнул, а из коридора вынырнул заспанный бультерьер. Скребя носом по паркету, он с большим трудом доплелся до дружка и рухнул рядом. «Группа поддержки?» — съехедничал Генка. Он отыскал взглядом часы и застонал. «Шесть утра!» Генка демонстративно отвернулся к стене и закрыл глаза. У порога негодующе заворчали. Генка сжал кулаки и начал похрапывать. Пол задрожал, в шею мальчика ткнулся холодный собачий нос. Генка выдерживал характер, продолжал мерно храпеть. Рядом шумно вздохнули. Генка услышал странный хлопок, и через пару секунд его как ветром сдуло с постели. В комнате стоял такой запах... «Вот скотина!» — потрясенно пробормотал, натягивая шорты Генка. «Нет, ну надо же, скотина!» Кроме него никто не возмущался, Ральф насмешливо щурил глазки, а флегматичный Буль бревнышком валялся на пороге и невозмутимо посапывал. Разъяренный Генка Настеж распахнул окно и вылетел из благоухающей комнаты. Грохнул кулаком в соседнюю дверь и яростно рванул ее на себя. Ну, так и есть. Лерка, зараза такая, натравила на него своих псов, а сама, сама нагло спала. «Эй!» – взбешенный Генка рывком стянул с притворщицы одеяло. «Вставай!» Он успел заметить, как дрогнули густые темные ресницы. Больше Лерка ничем себя не выдала. Генку заколотила от злости. «Ну, погоди! Я сейчас стакан холодной воды принесу! Стакан! Нет, литровую банку!» «Зачем?» Протяжно зевнула девочка. «Тебе непонятно, да?» Задрожал от возмущения Генка. «Да за тем, что твои паршивые псы мне спать не дают! А зараза, Ральф так еще и воздух в моей комнате испортил! Зачем?» Лерка соизволила открыть глаза тебе их просто погулять нужно вывести и она сладко зевнула мне ну да сегодня же твоя очередь что да не клацы ты челюстями не кастаньеты же сбитый с толку генка молчал лера демонстративно посмотрела на настенные часы слушай если тебе больше нечего сказать шел бы ты а я знаешь ли спать хочу генка чуть не задохнулся от подобной наглости а я нет ну и спал бы я тебя поднимала ты нет «Зато твоя псарня, да!» «Она не моя». «А чья?» Лера безмятежно заявила. «Со вчерашнего дня наша. Общая, то есть». И снисходительно пояснила. «Лёля сказала, мы теперь одна семья. Значит, мои собачки — это и твои собачки. И сегодня выгуливать их — твоя очередь. Понял, нет?» До Генки с большим трудом дошло, что Лёля — это его собственная мамуля. «Но вот все остальное...» «Почему моя очередь?» «А ты вчера их выгуливал?» — вкратчиво поинтересовалась Лера. Генка приоткрыл рот. Гостья холодно констатировала. «Значит, твой день сегодня». Она в очередной раз зевнула и нетерпеливо бросила. «Выводишь собачек в какой-нибудь скверик, можешь без поводков, они у меня дрессированы. Когда мальчики дела закончат, дашь команду домой, э, по-моему, ничего сложного». И Лера небрежно посоветовала. «Я бы на твоем месте поспешила. Ральфик, если ножку в доме поднимет, мало не покажется. Он тебя когда разбудил? Почти полчаса назад?» «Но почему меня?» Вяло огрызнулся Генка. «Ему-то откуда знать о твоей дурацкой очереди?» «Я сказала». И Леркин взёрнутый нос уже окончательно скрылся под одеялом. А в клетке, по-прежнему накрытой темным платком, кто-то явственно завозился и заперхал. После утренней пробежки Генка вернулся в постель и не пытался. Милые пёсики четко дали понять, что подошло время завтрака, и если он им что-нибудь не кинет добровольно, то... Зубы у них были на месте, а тощий Генка впервые понял, что места на нем все таки достаточно. Часам к девяти соизволило подняться и остальное семейство. Мать Сергеем Анатольевичем даже решили заняться приготовлением завтрака и выставили мрачного Генку из кухни. Правда, потом они начали целоваться, забыв о стоящей на огне сковородке, и Генка еле-еле отскреб сгоревший омлет. Пока голодный Генка готовил на скорую руку Гренки, его гипнотизировала жадными взглядами вся троица – Ральф, Лерка и Клоп. Причем базировались они на полу. К обеду собачья составляющая семейства прекрасно усвоила, в чьем ведении находится кухня, и Генка окончательно лишился покоя. Оба пса следовали за ним по пятам, провожая даже до туалета. Лержа нагло приватизировала Генкин компьютер и, восторженно повизгивая, гоняла на болидах, выбирая самые сложные трассы. Короче, к двум часам дня Генка созрел. Вспомнил про недавний звонок своей однокласснице Тане Ивановой. Она приглашала на день рождения, а он, болван полнейший, отнекивался. «Ну уж теперь-то...» Вообще-то Генка ничего против Ивановой не имел. Мало того, она ему даже нравилась. И, как чувствовал Генка, эта высокая белокурая девчонка к нему тоже относилась неплохо. Во всяком случае, последняя открытка к дню рождения была подписана именно ее рукой. Генка специально сравнивал почерк. Да и он сам, будто случайно, под руку попалась, не раз выносил смущенной Тани из раздевалки то куртку, то дубленку. А во время ее дежурств по классу снисходительно таскал ведра с водой, задерживаясь в школе якобы на какой-нибудь факультатив и этих мелких знаков внимания Генке вполне хватало. Идти на Танин день рождения, где наверняка будут ее родители и подруги, Генке не очень хотелось. Он не любил шумных сборищ, но новоявленная родственница со своим зверинцем была много хуже. Генка решил выбрать меньшее из зол. Он перезвонил Тане и небрежно поинтересовался, осталось ли в силе ее приглашение. По счастью, да. И Генка помчался к матери. А вот дальше... Дальше все пошло совсем не так, как он планировал. Казалось бы, что проще. Но когда Генка попросил деньги на подарок и явно с дуру спросил совета, мама жизнерадостно заулыбалась и тут же окликнула Леру. Кстати, только сегодня за завтраком Генка выяснил, что его каторга домом вряд ли ограничится. Лера его ровесница, и они, скорее всего, окажутся осенью в одном классе. Если она, естественно, согласится на математический. В последнем Генка не сомневался с его-то везучестью. «Подарок ко дню рождения?» Лера похлопала длинными ресницами и деловито уточнила. «От кого?» Улыбающаяся мама ткнула в Генку пальцем. Сергей Анатольевич, просматривающий какую-то газету, хмыкнул. За спиной Леры толпились заинтересованные общим сборищем псы. «От мальчишки», — разочарованно протянула Лера. «Ну, от них обычно ничего стоящего не ждешь». Генка негодующе фыркнул. Лера невинно улыбнулась и предложила. «Конфеты. Большую коробку» цветы, если у него руки поднимутся, и... Ты за мои руки не беспокойся, — огрызнулся Генка. И книжку. Совет был, в общем-то, приемлемым, и Генка буркнул. Какую? Что-нибудь про любовь, естественно, ну, чтобы наверняка. Генка раскашлялся. Сергей Анатольевич коротко хохотнул, Ральф протяжно зевнул и с размаху хлопнулся на пол. Ленивый клоп флегматично скопировал действия товарища, мама хихикнула. А что я такого сказала? Возмутилась Лера. «Детектив!» – заявил Генка. Леркины бровки сошлись в одну линию. Ральф приподнял массивную голову и неодобрительно заворчал. Наверное, это оказалось последней каплей. Стерпеть, чтобы еще и Леркин зоопарк лес не в свои дела, Генка не мог. «Ты! Тебя не спрашивают, или зубы лишние!» Черный терьер крякнул от изумления. Генка мрачно пообещал. «Еще звук? Останешься без ужина!» Удар оказался не из слабых. Ральф счел довод весомым и отвернулся. Завозившийся было буль, угрозу тоже оценил и снова расслабился. Лера бросила на собак негодующий взгляд, зло покосилась на Генку и прошептала «Ну, погоди». Пока Генка пытался сообразить, что она имеет в виду, вредная девчонка сумела убедить его доверчивую маменьку, что ей непременно следует сопровождать Генку на день рождения. И довод привела солидный «Как же?» такая прекрасная возможность в неформальной обстановке познакомиться с новыми одноклассниками. И потом, что ей сегодня делать дома? Друзей же у нее здесь еще нет». На жалкий Генкин лепит, что в гости пригласили его одного, мать не обратила ни малейшего внимания. Спокойно набрала Танкин номер и пропела. «Танюша, с днем рождения тебя, милая. Танюша, я сразу к делу, хорошо? Хочу узнать, нельзя ли Геннадию с собой свою сводную сестру к тебе прихватить?» Да." «Да, я выхожу замуж. Спасибо, девочка». Э, «Так что, можно?» «Нет, не малышка. Ваша сверстница, может быть, одноклассница». «Конечно, конечно. Э, значит, к шести». «Хорошо. Да, Танюша, передавай от меня привет родителям. Пока, дорогая». Она положила телефон на журнальный столик и довольно улыбнулась. «Ну вот, все в порядке. Пойдете вместе». Сергей Анатольевич опять хохотнул. Отшвырнул в сторону газету и, проходя мимо Генки, сочувственно шепнул. «Расслабься. Привыкнешь». Так началась эта опасная, невероятная детективная история. А детективы, как понял чуть позже Генка, хороши только на бумаге. В жизни же...